20. -е. Сепульведа. Был в окружении Карла Амаута, на котором лежала обязанность вести хронику его правления, а еще заниматься образованием его сына, маленького Филиппа. Интерес его к Китонцам казался неподдельным. Он всегда готов был общаться с ними, задавал много вопросов об их истории, обычаях, вере и всем своим видом выражал самую, что ни на есть искреннюю симпатию. Он первым понял, откуда все-таки они прибыли и что привело их в Испанию. Звали его Хуан Хинес де Сапульведа. Примечание. Хуан Хинес де Сапульведа, годы жизни 1490-1573, испанский религиозный деятель, историограф Карла V, придерживался идеи неполноценности коренного населения Америки. Конец примечания. Были у него наставник, Аристотель, которого он часто вспоминал, и два недруга, также часто хулимых Эразм и Лютер. В действительности же, человек он был лукавым и так ловко умел притворяться, что втерся к китанцам в доверие. Они поручили ему стать их посланником в Санта-Фе. Он должен был убедить испанцев, что с их королем обращаются хорошо, как и с королевой и с его детьми, что он пользуется всеми привилегиями, за исключением свободы передвижения. И так будет впредь, если Альгамбра не подвергнется нападению. А потому суверен приказывает командующим своей армии не предпринимать никаких шагов для его освобождения». Вместо этого Сеплеведа распалил их, как только был гораст, поклявшись, что если не вмешаться, король не протянет и дня, а королева-инфант вынуждены терпеть дурное обращение и живут как свинарники. Поэтому надо срочно что-то предпринять, иначе королевской семье и испанской монархии конец. Добавил он также, что Атоуальп по его люди – нечестивцы, безбожники, почитатели Магомета, демоны, из чадиада, язычники, имени Христа неведующие, блудодеи и шлюхи, бесстыдно расхаживающие голышом, оскорбляя глаза и души праведных христиан. Выдал он и то, что доверили ему по неосторожности. Дескать, их предводителей изгнал из родных земель собственный брат, так что выходит, это отряд беглецов, которые долго скитались по свету, как евреи и подтвердил в лагере испанцев, что варвары числом не превосходят двухсот, считая женщин и детей. При этом, по его собственным наблюдениям, с аркебузами, как и с любой артиллерией, управляются они плохо. Антонио Делеева, покалеченный в Соломанке, такими речами воодушевился. Другие, Таверы, Гранвель, Кобос, были сдержаннее. Пусть чужеземцы – кровожадные дикари, но они не лишены разума, Это подтверждают сообщения о том, куда они идут и что делают после высадки на Иберийском полуострове. И они понимают, что в залог их спасения ⁇ благополучие Карла. Заложник ценен только живым. А значит, то, что они слабы и их мало, гарантия жизни императора. Впрочем, в пользу скорейшего наступления доводы тоже были. Войска надо содержать, а денег не хватает. Фугер отказывается дальше давать займы, пока ситуация не прояснится. Между тем швейцарцы ропщут, ланскнехты теряют терпение, из Фландрии, Галисии, Италии приходят донесения о лихаимстве, грабежах, бунтах. Никто не хотел повторения римского котла. Примечание. Имеется в виду взятие Рима войсками Карла V, 6 мая 1527 года, когда папа римский Климент VII в миру Джулио де Медичи, годы жизни 1478-1534, был осажден в замке святого ангела. Конец примечания. Если императорская армия продолжит деградировать, она даст Франции повод для наступления, а этого совет испанцев боялся больше всего. И тогда Тавера произнес имя, кому он обращался осталось неясным, но прозвучало угрожающе. «Фердинанд придет». Не похоже было, что промедление ему по нраву. Решили, что Сапульведа вернется и, находясь подле короля, будет шпионить и докладывать о том, что делают чужеземцы. Он подготовит побег Карла или спрячет его в надежном месте в преддверии штурма. И в урочный час откроет ворота Альгамбры. А пока будет по-прежнему притворяться, делать вид, что он их друг.